Глава двадцать вторая Я ехала прочь от поселения, верхом на небель, так быстро, как только могла, слушая грохот сердца в ушах, вниз по склону горы, ныряя под ветки и огибая деревья. Когда лошадь замедлила шаг, пробираясь сквозь густые заросли, я затаила дыхание. Позади метались всполохи пламени. «Стой!» — крикнул грубый голос. «Хайлвайс из Кюренбергеров! Приказываю стоять!» «На чём она скачет?» — спросил другой. «Это лошадь Фредерики?» Я смогла выдохнуть только после того, как небель снова помчалась вперёд. Когда мы почти спустились под гору, стало слышно, что сзади к нам приближаются всадники. Яркие факелы вспыхивали тут и там. Добравшись до долины, я повернула небель на старую тропу, ведущую к северным болотам. У лошади было с избытком сил, а без деревьев на пути и скорости. Но люди князя ездили верхом лучше, чем я, и постепенно меня настигали. Я в отчаянии полезла в кошелёк за фигуркой, страстно моля о защите, и попутно стараясь решить, где можно свернуть в лес, но не находя места, где всадники бы не заметили отпечатки копыт и не последовали за мной. А потом это случилось. Фигурка нагрелась у меня под большим пальцем, и мне почудилось, что над болотом внизу проступило мерцание, настолько слабое, что поначалу казалось, что я его только воображаю. Но, вглядевшись в чащу, я всё-таки различила серебристый силуэт — призрачную женщину, манившую меня за деревья. «Матушку!» Я резко повернула к болотистой низине, сжимая бёдрами лошадиные бока и пытаясь настичь её поскорее. В горле встал ком, в душе забурлила яростная потребность воссоединиться с ней после всех минувших событий. Мать была так далеко впереди, что я видела её только мельком, то сумрачную фигуру, то сияющий шар света. Она парила над топью передо мной, забирая к северу. И как бы я ни гнала небель, всегда как будто опережала нас и оставалась на прежнем расстоянии, мерцая, петляя между стволами и уводя меня всё глубже и глубже в лес. За спиной у меня сыпался благословенный снег, заметая следы. Вопреки всем усилиям, догнать матушку не получалось. Немного погодя, шум скачущих позади лошадей почти затих. Я по-прежнему слышала только одного ездока далеко за спиной, и видела огонёк единственного факела. И продолжала убегать, следуя за сверкающей матушкиной фигурой и время от времени оглядываясь через плечо. Когда последние отблески света вокруг пропали, я в отчаянии обшарила глазами чащу перед собой и поняла, что матери тоже больше не вижу. Она ушла. В груди как будто что-то треснуло, к горлу сам собой подкатил звук. Стон настолько глухой, настолько жуткий, что я не сразу признала его как свой собственный. Я пнула небель по бокам и погнала её вперёд, отказываясь верить, что матушка пропала. Но свет больше так и не вернулся. Где-то через час у меня заныли руки и ноги. К рассвету силы ехать дальше закончились. Я прокралась в заброшенную хижину, затащила лошадь внутрь, чтобы её не заметили, и затворила ставни единственного окна. От усталости я чуть не забыла съесть альраун и намазать пах целебным маслом, но твёрдые сушёные фрукты в сумке у бедра сами о себе напомнили. Когда-то я злилась на Кунегунду за то, что она их забрала, а теперь ощутила благодарность за такую предусмотрительность. Не высуши она плоды, те бы уже давно сгнили, а я бы наверняка погибла. Сквозь дыры в крыше сочились блеклые утренние лучи. Мои мысли обратились к кругу, возможно, теперь навсегда для меня потерянному, и к жизни, которую матушка оставила позади. Каково было в нём состоять? Часто ли она заглядывала в водяной шпигель? Знала ли заклинания, подобные тем, что читала Кунегунда? И как согласилась от всего этого отказаться? Я вытащила фигурку и погладила каменные изгибы. В серых сумерках та, казалось, почти сияла. Матушка столько всего поневоле от меня скрывала из-за отцовских запретов. Неудивительно, что она стала складывать сказки. Только так можно было поведать мне всю правду. Янтарноглазая киндерфрессер, принимавшая неожиданные облики и завлекающая к себе детей, оказалась моей бабушкой. Золотые яблоки, росшие прямо за порогом замка, воплотились в альраунах. Истории нужны были для того же, что и слова, которые я слышала теперь. Для предупреждений, которые сбылись. Солнц раздил меня только к полудню, и то лишь прерывистый. Страшась, что один из всадников Ульриха мог снова напасть на мой след, я постоянно просыпалась от обычного шума то птичьих криков, то хруста снега под лапой случайного зверя. Когда к закату меня так и не нашли, страх несколько утих, но чувство безопасности отнюдь не появилось. Прежде чем выйти из хижины, я плотно замотала грудь, нацепила мальчишеские лохмотья и заправила косу под рубашку, чтобы меня не узнали. А на улице, извинившись перед небель, запачкала грязью её белую шерсть. Я знала, как найти аббатство. Нужно было ехать на запад через горы, а потом вдоль реки на север. Пока я выбиралась к воде, в чаще стемнело. Вокруг раздавались только звуки лесных обитателей — ухо несов, далёкая тявканье лисиц, да редкий рёв оленя. Отыскав реку, я решила, что не поеду по берегу, потому что там меня могут заметить люди Ульриха. Вместо этого лучше было следовать вдоль русла под сенью деревьев. Я набрала во флягу воды, чистой на таком удалении от городов, и поспешила обратно в лес. В ту первую ночь, пробираясь между стволами и не выпуская из виду блеск реки по левую руку, я поневоле без конца вспоминала последние минуты Фредерики. И, несмотря на все попытки забыть его, вновь и вновь проживала нежеланный поцелуй, который стерпела накануне. В сердце у меня горел раскалённый добила гнев на человека, который был за всё это в ответе. Когда сумрак над лесом рассеялся, а на меня навалилась усталость, я привязала небель и свернулась комочком под облетевшим кустом бузины. Голые спутанные ветви торчали во все стороны, будто из ствола выросли рога сотни оленей. Положив голову на сумку, я проживала кусочек альрауна, размышляя о подобающем подходе к Хильдегарде. «Расскажи я что-нибудь близкое к истине, и та бы решила, что в меня вселился демон, как считали и мой отец, и все остальные в христианском мире». Я заснула, не успев прийти к решению. Горе — забавная вещь. Ему свойственно накатывать урывками. На следующий день езды верхом Вся скорбь по матери и Рике вновь обрушилась на меня. Вскоре я уже рыдала в гриву небель, превращая размазанную по ней землю в мокрую грязь. Я устала отцеплять волосы от веток и сучьев, устала прятаться от Ульриха и его стражи. По коже бегали мурашки от мысли о том, что чуть не случилось позапрошлым вечером. Лес был густым, почти наступило полнолуние но лучи ночного светила и звёзд едва проникали сквозь кроны. Деревья и кусты резко выныривали из мрака, полночь обволакивала тишиной, которую нарушали только шорохи разбегавшихся ночных созданий и звуки, сопровождавшие движение небель. Цок от копыт, взмахи хвоста, тихий свист и шелест дыхания. Она вела себя примерно, как спокойная и милая лошадь, Разве что перед рассветом разволновалась, почуяв скорую бурю. И тогда сразу стала непредсказуемой, принявшись раздувать ноздри и дико вращать глазами, неохотно внимая успокоительному шёпоту на ухо. Долгий путь на север вдоль реки принёс мне уйму времени на размышление. Я стала часто ловить себя на том, что гадаю, чем занят Матеус. И воображаю как они с Фебой лежат рядом, а в колыбели возле их кровати дремлет дитя. Он был настолько привержен правильным поступкам, что я почти не сомневалась в его способности рано или поздно полюбить Фебу, просто из-за того, что мужчине положено любить жену. Возможно, я поступила глупо, отвергнув его предложение. Как легко было бы проживать свои дни, став ему любовницей. Каким утешением было бы просто кого-то любить, а не оказываться замешанной в опасных интригах волка, князей и принцесс? Такого рода думы сгущали туман у меня в голове, усугубляя мрачное настроение. В попытках отвлечься я стала складывать в уме поговорки. «Блажен снег, укрывающий следы». «Блаженна ложь, спасающая жизнь». Блаженна женщина, помогающая себе подобным. Я повторяла их по кругу как заклинание, в надежде полностью занять мысли словами. Через семь дней моего путешествия, на утро, когда силы ехать верхом меня покинули, я подыскала большое древесное дупло для отдыха. В лесу стремительно теплело от приближения весны. Да и горы давно остались позади. Я всё ещё не решила, что сказать настоятельнице. Порой меня одолевали надежды на то, что были иные причины, по которым матушка указала мне разыскивать Хильдегарду. Конечно, казалось маловероятным, чтобы та знала о круге, но и невозможным это не было. Узловатые корни впивались в меня сзади, пока я разматывала повязку, которую по-прежнему носила на груди. Устроившись поудобнее, я достала фигурку из кошелька и помолилась, потирая её изгибы. Но камень у меня под пальцами остался холодным. С той ночи, когда я сбежала от Ульриха, я снова и снова возносила мольбы о возвращении призрака матушки, однако та не приходила. Я продолжала есть Эльраун, но мне всё чаще казалось, что у меня в этом мире совсем никого не осталось. Сдавшись, я закуталась в одеяло, вновь обращаясь мыслями к Матеусу. И сразу стала представлять, что он сейчас делает. Читает утренние молитвы, одевается на работу в мастерской. Как вдруг неподалёку раздалось тихое воркование. «Хамама, мама Подняв голову, я увидела горлицу, заглянувшую ко мне в укрытие. Может, я забралась в её гнездо? Пытаясь найти его на ощупь, я вдруг кое-что задумала. Кунегунда всегда перемещала свою душу только в воронов. Но горлица тоже была относительно крупной. Далеко не такой, как Эрста. И всё же, съев Альраун и прошептав нужные слова, я могла бы улететь в её теле и взглянуть на Матеуса. Сердце затрепетало. Внутри закипело желание его повидать. Матеус, мой самый давний друг, моя любовь. Пускай мы не смогли бы поговорить, возможность увидеть лицо любящего человека всё равно стала бы усладой для моей души». Кунегунда говорила, что нельзя улетать далеко и надолго оставлять своё тело, но я была готова на это пойти. Оставалось отыскать в памяти заклинание, отвязавшее душу куныгунды от тела. В попытках разгадать его значение я некогда выучила всё наизусть. Вытащив из мешка один сушёный плод и стараясь не спугнуть свою пернатую гостью, я откусила небольшой кусочек и сразу пробормотала слова, услышанные от бабушки. «Лиик хапт фон гзост, туит хэсту. По коже побежали мурашки. Воздух загудел, душа у меня начала ощутимо отделяться от плоти. Как и в прошлый раз, сперва я на миг очутилась где-то между, став лишь клочком тумана, а затем осознала себя внутри горлицы. И уже её глазами посмотрела на своё тело, съёжившееся в стволе дерева. Пребывание в этом разуме отличалось от бытия в вороне. Горлица была заметно спокойнее. Я почувствовала только лёгкий голод, ведомая которым птица оглядывала землю в поисках семян и легко представила, как лечу над лесом в сторону своего дома. А в следующий миг мы уже поднимались к небу под лёгкое удивление горлицы по поводу проделанного. Вверх, вверх, вверх над зеленеющим пологом крон, на юго-восток к озеру, розовому в рассветных лучах. Наверное, это было захватывающе мчаться вот так к родным краям, но я замечала только тягу к Матеусу и гложущий страх увидеть нечто, чего бы мне видеть не хотелось. Когда под нами протянулась городская стена, я представила, как мы снижаемся. Горлица повиновалась и полетела к имению Кюренбергеров. Мы приземлились на садовую ограду, за которой колыхалось море одежды, сохнущей на верёвках. «Здесь никого», — подумала я. И вспорхнула на окно комнаты, в которой Матеус сшил в тот мой последний вечер в городе. Ставни были закрыты, нам пришлось приотворить их клювом. В мастерской царил беспорядок. Повсюду валялись лоскутки, подушечки для иголок и свёртки полотна. На полу лежала недоделанная рубаха с иглой, брошенной прямо на нити. Вокруг открытого сундука у стены были раскиданы ткани. Похоже, Матеус что-то искал и не успел прибраться. Что ему помешало? Я задумалась и замерла, чтобы ощутить, где он находится. В других помещениях не было слышно движений, никто не подавал признаков жизни. Я с опаской влетела внутрь. Никого нигде не было. Кровати в двух комнатах наверху пустовали. Одна с колыбелью под боком, другая — без. Весь дом как будто перевернули вверх дном, словно отчаянно что-то разыскивая. Посуду на кухне побили, сундуки пооткрывали в каждой комнате. Чашки на столе, одежда на постелях. Полупустой рожок простокваши в колыбели. Если бы Матеус просто отбыл куда-то с отцом, такого раздрая бы не было. Что-то стряслось. Охваченная страхом, я изо всех сил горлицы помчалась к лавке портного, чтобы узнать, что именно. Пока мы неслись над крышами и переулками, под нами просыпался город. Женщины выливали ночные горшки, распахивали ставни и впускали тепло в дома не обращая внимания на пролетавшую над головой зачарованную птицу. Завидев свет в спальне родителей Матеуса, я поспешила вниз. Окно было открыто. Внутри на кровати сгорбилась его мать в ночном чепце и с красными от слёз глазами. Супруг сидел рядом с ней, беспокойно сморщив лоб. Они долго молчали, так что я успела засомневаться, что услышу хоть слово. Наконец, женщина пошевелилась. «Уж почти неделя». «Не представляю, что ты хочешь от меня услыхать. Он даже Фебе не сказал, что уходит». «Никогда бы он не стал вот так пропадать. Ему кто-то навредил, я знаю». «Если в ближайшее время не вернётся, подадим прошение епископу». «Да что епископу поделать, коли его забрала стража? стража?» Я потрясённо уставилась перед собой. «С чего бы стражи забирать Матеуса?» Я подождала продолжения, но его родители умолкли, как будто разговор зашёл в уже знакомый тупик. Мать Матеуса выглядела раздавленной, отец раздражённым. Не успев подумать, я выругалась себе под нос. Слова, исторгнутые телом горлицы «Хам-мама» привлекли внимание его матери. «Генрих!» — выдохнула она, сжимая руку мужа, и указала на птицу. «Глаза!» «Святой отец, защити нас!» — взмолился тот, изменившись в лице, вскочил с кровати и бросился к окну, размахивая одеялом. «Кыш, поди прочь!» Я спешно вернулась к своему укрытию, опасаясь, что и без того слишком долго пробыла вне собственного тела. Лёжа в дупле и провожая взглядом неуклюже улетающую горлицу, я думала только об исчезновении Матеуса. Всю следующую ночь по пути к аббатству я оглядывала деревья в поисках птиц, которые могли бы снова унести меня к дому. Мне нужно было знать, за что стражи могли забрать Матеуса но так и не увидела достаточно крупных и способных пережить моё заклинание. По дороге попадались сплошь синицы до да казадой, крохотные создания. Я решила узнать, что случилось с Матеусом, как только доберусь до короля. Следующие несколько ночей я провела в размышлениях о том, что сказать настоятельнице. Я обдумывала каждую мелочь отрабатывая речь на ходу. Наверное, то ещё было зрелище. Бормочущий себе под нос мальчишка в изорванной одежде на грязной лошади. Я чувствовала себя нелепо, разговаривая вслух без единого слушателя. Даже лисы, глядевшие из нор, меня как будто бы осуждали. К двенадцатому утру путешествия я наконец разглядела вдалеке аббатство и город за рекой. От этого вида меня окатило дурным предчувствием, и я так разволновалась, что едва смогла съесть кролика, которого подстрелила и приготовила на огне. Мне было страшно ступать в город, даже переодетой. Что, если меня там поджидают люди Ульриха? Что, если кто-нибудь из сельчан сказал ему, что я собиралась к Хильдегарде? Уповая на то, что мой наряд всё-таки достаточно неприметен, я потратила одну из монетку Куны-Гунды на переправу. Странно было находиться на улице при дневном свете. На пути через реку меня замучила дурнота. Я уже свыклась с тем, что моими единственными спутниками были лисы, дикобразы, светлячки и летучие мыши, метавшиеся ночами над пиками гор. А теперь повсюду звенели крики, болтовня и смех. Всё время переправы я глядела на то, как мельничное колесо у монастыря неторопливо вращается в воде. У деревянных городских ворот нахваливали свой товар торговцы. Стражники долго и подозрительно разглядывали странного, женственного на вид крестьянского мальчишку на грязной кобыле, но потом всё-таки впустили нас за ворота. В городе сердце у меня наконец перестало так бешенно грохотать. Прямо передо мной убегала вдаль мокрая узкая улица, стиснутая рядами домов. Под откос текли мутные ручейки. Весна здесь наступила раньше, чем в лесу. Пока я ехала к аббатству, рядом трусила кошка, тощая и покрытая струпьями. Вокруг носились дети, вопя и гоняясь друг за другом. Один мальчуган хромал, у другого всё лицо покрывали прыщи. И все они были худыми, сплошь кожа до кости. На деревьях, в пробуждавшихся садах, набухали махонькие почки. Болезненного вида куры, полудохлые козы. Цены на рынке звучали диковинные. Восемь пфенигов за свежевыловленную щуку, пять пфенигов за головку сыра. Даже торговец рыбой смотрел с безнадёгой. Я задавалась вопросом, кто же способен покупать еду за такие деньги, если никому здесь не позволено выходить за городские ворота, так же, как у меня дома. Леса вокруг были изобильными. У меня ушёл от силы час на то, чтобы подстрелить и зажарить кролика, которого я съела на завтрак. Когда я миновала рынок, на другом берегу узкой речушки показались высокие шпили аббатства, светлые и сверкающие будто башня заколдованного замка из какой-нибудь матушкиной сказки. Красный мост, изогнувшийся над водой, вблизи оказался очень красивым. Его сложили из рыжих, серых и коричневых кирпичей. В воде отражались блестящие солнечные лучи. Переезжая через реку, я обратила внимание на травянистую тропу, изрытую колёсами телег и следами копыт. Та вела к нескольким богатым на вид поместьям. Затем вдалеке я заметила их. Двух стражников, которые были с Ульрихом на горе. С аккуратно причёсанными намасленными волосами в чёрно-зелёных нарядах цветов его дома. В животе что-то оборвалось, и весь страх, глубоко затаившийся внутри, нахлынул снова. Они тихо переговаривались, стоя в дозоре на полпути между мной и воротами аббатства с огромными мечами на бёдрах. Они ожидали меня. Как мне было пробраться мимо? Я вспомнила о заброшенной хижине, в которой ночевала несколько дней назад, и отчаянно захотела развернуть лошадь и поспешить туда. Но вместо этого, глубоко вздохнув, заставила себя затенить капюшоном яркость глаз и беспечно двинуться к монастырю, на ходу сочиняя историю, которую скоро предстояло рассказать. Стражники обвели меня взглядами и преградили мне путь. «Стоять! Назови своё имя и скажи, куда едешь!» Сердце у меня заколотилось. Натянув поводья небель и откашлявшись, я постаралась придать голосу хрипотцы и низких нот. «Меня звать Экерт, господин!» — сказала весело. «Эккерт, сын Хильдебранда-пекаря! Мне к мельнице!» Рослый стражник меня оглядел. Тот, что был пониже, хмыкнул. «Мы ищем молодую дворянку с длинными чёрными волосами и золотыми глазами, верхом на белой лошади. У нас есть основания полагать, что она едет в это аббатство. Не встречал такую?» Я заставила себя усмехнуться. «Да ну. «Золотые глаза!» «Мы сами их видели!» Я фыркнула. «Она чего? Она вроде волшебной? Как-то они сушка с золотыми яйцами?» «Проваливай!» — пренебрежительно сказал Рослый. Я засмеялась, будто бы находя их поручение крайне забавным, и сжала бёдрами грязные бока нибель. Лошадь зашагала дальше. Позади меня первый стражник пожаловался второму — «Бестолковая эта затея. Отнюдь. Девица из шпиона герцога. Она замешана в убийстве. Если мы её найдём...» Я чуть не задохнулась, торопливо уезжая прочь и прислушиваясь к затихающим голосам. Ульрих заявил людям, что я шпионила. «Лучше бы мы сопровождали тело. А это просто утомительно. Остальные хоть увидят короля». У меня перехватило дыхание. Ответ второго стража оказался уже слишком тихим, чтобы я его разобрала. утро у меня гудело от напряжения. Где-то позади глаз разливалась боль. Зубы ныли, так сильно я стиснула челюсти. Свернув за угол, я выехала к высоким воротам. За ними виднелись конюшни и недостроенное сооружение, кишевшее каменчиками и плотниками, и похожая на недавно заложенную церковь. Аббатство до сих пор строили. За половиной церкви тянулся причал. Ниже по течению за несколькими бурными порогами стояла мельница, о которой я соврала людям Ульриха. Мне пришлось миновать ворота и двинуться дальше, как будто направляясь туда. Добравшись до неё, я поехала дальше и только примерно в получасе пути от аббатства присмотрела относительно неприметную заводь за изгибом речного русла. Вдоль берега росли деревья, дарившие немного уединения. Дрожа от прохлады весеннего воздуха, я сначала завела лошадь в воду и отмыла ей шерсть, а потом окунулась сама, чтобы размотать полотно на груди и расплести косу. Дьявольски холодная река, как будто текла прямиком из какой-то оледеневшей части ада. Стирая с кожи грязь, я снова ощутила ненависть к Ульриху, к его чрезмерной уверенности в своём превосходстве, его высокомерию и лжи. Очистив нас обеих настолько, насколько это было возможно, я привязала небель к дереву, чтобы та смогла пощипать травы, а сама натянула рубашку, и стала думать о Матеусе, греясь на солнце и молясь о том, чтобы он был жив и здоров, и ему ничто не угрожало. Высохнув, я переоделась в свой красивый наряд, забрала волосы и повязалась платком. Надела кольцо, полученное от Эстер, которое собиралась преподнести при знакомстве с настоятельницей. Алмазы ярко заблестели в солнечных лучах. Потом забралась на спину небель и сжала ей бока. Мы двинулись к монастырю, и дурнота, отерзавшая меня прежде, вернулась. Когда я приблизилась к рабочим, во рту у меня так пересохло, что пришлось отхлебнуть воды из рога. Сердце застучало под горлом. Я как можно скорее свернула от реки к воротам, чтобы стражники не успели заметить меня, выезжающий из-за излучины русла. И вот так неожиданно оказалось внутри. На меня снизу вверх растерянно возрился превратник. Дома путешествует одно. У дворян так не заведено, сообразила я с опозданием. Мне стоило догадаться, что у него возникнет этот вопрос. Я посмотрела мужчине прямо в глаза, сжала пальцы на поводях небель до побелевших костяшек и придала речи высокопарности. Моего спутника постигла беда какого рода, госпожа, если позволите спросить? Я подобрала ответ. Разбойники, в четырёх днях к северу отсюда. Тот кивнул, округлив глаза. Вы проделали долгий путь. При мне осталось лишь это кольцо. Я показала драгоценность. Я прибыла поговорить с матушкой Хильдегардой. Мужчина обозрел кольцо, ещё шире распахнул глаза и склонил голову. «Как мне обращаться к вашей светлости?» Я крепко и надолго задумалась, прежде чем ответить. Вся минувшая неделя прошла в мучительных попытках решить, стоит ли честно признаваться, кто я такая. Называть собственное имя было опасно, но опасно было и не называть. Сказала я, наконец, мысленно молясь о том, чтобы не было заметно, что я произношу эти слова впервые в жизни. Но они хотя бы были правдивыми. Я прожила в Готель более трех месяцев. Я играла в башне ещё девочкой. Там выросла моя матушка. Там до сих пор жила бабушка. Привратник кивнул, взял поводья небель и привязал лошадь к ближайшему столбу. «Благородная дама Хайльвейс», — сказал, протягивая руку. Я растерянно улыбнулась. Жест застал меня врасплох. Потом, чуть помедлив и всё-таки взявшись за его ладонь, спешилась и прошла следом за мужчиной внутрь к тускло мерцавшим вокруг очага камням. Мой провожатый кивнул на книгу на столе. «Вы знаете письмо, госпожа?» Я кивнула, благодарная куныгунди за науку. В книге было старательно выведено. 4 марта 1158 года от Рождества Господа нашего. «Вы изволите внести ваше имя?» Хайльвейс из Готель», — написала я своим неровным почерком. «Вашего скакуна нужно отвезти в конюшни, и тогда отправимся наверх». Я послушала перестук копыт небель, уходившей следом за привратником. Потом в ожидании его возвращения стала перелистывать страницы книги, чувствуя трусливый трепет в горле. На страницах громоздились имена одно благороднее другого. Я проглотила страх, пытаясь убедить себя, что мне не грозит опасность, что мне велела идти сюда матушка. И тут увидела первую страницу. Её украшала королевская печать. «Божьи зубы!» мелькнуло у меня в голове. «Я прибыла сюда на лошади его мёртвой дочери».